Словарь акушерских терминов. А в данный словарь включены самые распространённые тревоги, проблемы, тесты и термины, с которыми вы столкнётесь во время беременности. Здесь приведены и менее распространённые проблемы, о которых не упоминается в основной части книги. Это сделано за тем, чтобы не беспокоить вас редкими патологиями, с которыми вам, скорее всего, не придётся иметь дело во время беременности. Отслойка плаценты. В этом состоянии плацента частично или полностью отделяется от стенки матки до или во время родов. Отслойка плаценты в той или иной степени наблюдается менее, чем у 1% беременных женщин. Чаще всего это происходит в третьем триместре. Первый признак отслойки плаценты — это внезапное и обильное кровотечение, которое часто сопровождается сильной болью в спине или в животе. Отслойку плаценты можно диагностировать — при помощи ультразвука, но часто этого сделать не удается. Преждевременное отделение плаценты может считаться опасным состоянием, требующим экстренных родов, если нарушается кровоснабжение плода или кровотечение не прекращается. При подозрении на отслойку плаценты врач, вероятно, поместит вас в больницу, где будут наблюдать за состоянием ребенка и за кровопотерей. Если кровотечение остановилось, роды ещё не начались, а ребёнку ничего не угрожает, врач может порекомендовать постельный режим в домашних условиях, чтобы помочь вам доносить ребёнка до срока или хотя бы до того момента, когда преждевременные роды будут относительно безопасными. В зависимости от степени отслойки вам может понадобиться кесарево сечение. Существует 10% риск повторения отслойки плаценты и поэтому на последних месяцах последующей беременности врач будет наблюдать за вами особенно внимательно. Синдром приобретённого иммунодефицита. СПИД. Вызываемые вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ. Это заболевание ослабляет иммунную систему организма, что в конечном итоге приводит к смерти. Большинство женщин, больных СПИДом, могут успешно завершить беременность, а многие из них рожают здорового ребёнка. Тем не менее, до 50% ВИЧ-инфицированных женщин и до 70% женщин с активной стадией СПИДа передают вирус через свою кровь в плоду, заражая ребёнка смертельной болезнью. Не нужно обижаться на врача, который в период беременности предложит вам взять анализ крови на СПИД. Для многих врачей это стандартная процедура, даже если нет никаких оснований относить женщину к группе риска. Амниоинфузия. Если на последних неделях беременности объём амниотической жидкости недостаточен для обеспечения нормальной жизнедеятельности ребёнка, врач может ввести в полость матки физиологический раствор. Эта процедура особенно важна для предотвращения или лечения дистресса плода, когда поповина пережимается во время схваток. Амниотическая жидкость. Внутри матки ребёнок плавает в особой жидкости, предназначенные для защиты плода от инфекций и механических воздействий. Амниотическая жидкость начинает формироваться примерно на 4-й неделе беременности, и в течение первого триместра у большинства беременных женщин её накапливается достаточное количество. К 1-й неделе почки ребёнка начинают выделять мочу, которая добавляется к амниотической жидкости. После 12 недели большую часть амниотической жидкости составляет моча плода а остальное вырабатывается матерью. Пополнение амниотической жидкости происходит ежедневно. Ребёнок заглатывает её и пропускает через пищеварительный тракт. Кроме того, он вдыхает амниотическую жидкость, заполняя ею формирующиеся дыхательные пути. Амниотическая жидкость представляет собой богатую питательными веществами солёную воду, содержащую белки, жирные кислоты, аминокислоты, фруктозу, глюкозу и многие другие питательные вещества. Объём амниотической жидкости достигает максимума между 34-й и 38-й неделями, а в две последние недели беременности немного уменьшается. Амниотомия. Эту процедуру также называют искусственным вскрытием плодного пузыря. В этом случае врач вводят в шейку матки крошечный крючок, чтобы захватить и разорвать оболочку плодного пузыря. Эта процедура безболезненна и используется для того, чтобы стимулировать остановившийся процесс родов, вызвать роды при переношенной беременности или обеспечить возможность введения внутреннего датчика фитального монитора во время родов. Плодные оболочки разрывают только в случае необходимости, поскольку неповреждённый плодный пузырь позволяет более равномерно распределить силу сокращений на нижнюю секцию и шейку матки, а также защитить пуповину при опускании головки ребёнка. Разрыв плодного пузыря до того момента, как головка ребёнка опустилась в полость таза, может привести к тому, что пуповина окажется зажатой между головкой ребёнка и костями таза. Преждевременный разрыв плодного пузыря также увеличивает вероятность проникновения болезнетворных бактерий внутрь матки и заражения ребёнка. Перед выполнением процедуры врач должен обсудить с вами преимущества и возможный риск искусственного вскрытия плодного пузыря. Шкала Абгар. В течение первых пяти минут после появления ребёнка на свет врач или акушерка оценивают частоту сердечных сокращений новорождённого, дыхательное усилие, цвет кожи, мышечный тонус и реакцию на внешние воздействия, присваивая каждому из этих физиологических показателей здоровья ребёнка коэффициент от нуля до двух. Если все эти функции находятся на должной высоте, общий показатель может достигать 10. Очень важно, чтобы и родители, и профессионалы подходили к шкале Абгар разумно. Ребёнок с коэффициентом 10 не обязательно здоровее ребёнка с коэффициентом 8. У большинства детей сразу после появления на свет бывают синие ладони и ступни, и поэтому коэффициент 10 встречается крайне редко даже у здоровых младенцев. Спокойный ребёнок, который не кричит после появления на свет, тоже теряет очки, но это не значит, что его здоровье хуже, чем у крикуна. Шкала Абгар — это не тест физического состояния новорождённого, и получившийся коэффициент ни в коем случае не нужно считать отметкой, которую сообщают родителям. Изначально эта шкала была разработана как быстрый скрининг-тест, позволяющий оценить, за каким ребёнком требуется более пристальное наблюдение поскольку переход от внутриутробной к самостоятельной жизни у одних новорождённых требует более длительного времени, чем у других. Искусственное вскрытие плодного пузыря. Слушайте, амниатомия. Биофизический профиль. Биофизический профиль используется на последних неделях беременности для оценки состояния плода, в случае беременности с повышенным уровнем риска или переношенной беременности. Процедура выполняется в кабинете врача и сочетает в себе нестрессовый тест, оценку активности плода при помощи ультразвукового обследования, а также определение объема амниотической жидкости в матке. Врач использует полученные результаты, чтобы принять решение о наиболее безопасных процедуре и времени родов. Этот тест абсолютно безболезненный а также безопасной для матери и ребёнка. Вся процедура занимает не более часа. Ветрянка. Если у вас нет иммунитета к этой болезни, то контакт с возбудителем ветрянки во время беременности может вызывать определённые опасения. Большинство женщин обладают иммунитетом к вирусу, хотя многие могут и не помнить, что болели ветрянкой в детстве. Если вы уверены, то врач назначит анализ крови, чтобы проверить уровень вашего иммунитета. Если иммунитет присутствует, то у вас нет причин для волнений, и никакого лечения не требуется. Если у вас нет иммунитета, то природа на вашей стороне. Велика вероятность того, что ни вы, ни ребенок, не заразитесь. Тем не менее, всё же существует небольшая вероятность, что в результате заболевания ветрянкой в первом триместре беременности ребёнок появится на свет с врождённым дефектом. Наибольшую опасность ветрянка представляет на последнем месяце беременности. Если мать заболеет ветрянкой не менее чем за 14 дней до родов, в её организме выработается достаточно антител, чтобы передаться ребёнку и защитить его от заболевания в первые дни после появления на свет. Если же мать заболеет ветрянкой менее чем за 2 недели до родов, ребёнок родится с вирусом, но без защищающих его антител матери. В этом случае у ребёнка разовьётся опасная форма ветрянки. Осложнения после ветрянки и особенно воспаление лёгких чаще встречаются у женщин, которые перенесли это заболевание во время беременности. Если у вас отсутствует иммунитет и вы имели контакт с возбудителем ветрянки во время беременности, врач может порекомендовать инъекции иммуноглобулина, варицелла, зостер в течение 4 дней после контакта чтобы снабдить ваш организм антителами и уменьшить вероятность передачи вируса ребёнку. Эти же инъекции могут применяться и на последней неделе беременности, если у вас отсутствует иммунитет и вы имели контакт с больным ветрянкой. Поскольку существующая вакцина против ветряной оспы относится к живым вакцинам, безопасность её для беременных женщин не доказана, и её не рекомендуют применять во время беременности. Поэтому лучше всего проверить наличие у себя иммунитета к ветрянке еще до беременности и необходимости пройти вакцинацию. Если вы уже беременны, то запланируйте вакцинацию сразу же после родов, чтобы избежать проблем при последующих беременностях. Если вы беременны и у вас есть другие дети, еще не переболевшие ветрянкой, было бы разумно сделать им прививки, чтобы минимизировать их шансы заболеть, а затем передать вирус вам. Вакцинация других членов семьи в период вашей беременности абсолютно безопасна для вас и ребенка. Контрактальный стрессовый тест Этот тест обычно выполняется на последних неделях беременности, когда есть сомнения в состоянии ребенка. Данная процедура обычно проводится в больнице и напоминает пробные роды, позволяющие оценить, способен ли ребенок выдержать нагрузку родовых схваток. Заработай сердце ребенка следят при помощи электронного фетального монитора, одновременно вызывая сокращение матки, либо искусственно при помощи внутривенной инъекции, либо естественным путём стимулируя соски. Отрицательный результат теста должен вас успокоить. Он означает, что в течение трех нормальных схваток сердечная деятельность ребёнка не выходит за границы нормы. Положительный результат теста должен вызвать озабоченность. Он означает, что частота сердцебиения ребёнка отклоняется от нормы во время схваток или после них. А это может свидетельствовать, что ребёнок не получает достаточного количества кислорода во время схваток. Врач использует результаты контрактального стрессового теста совместно с результатами других тестов, чтобы принять решение о необходимости кестревосечения сечения до начала родовых схваток. Поскольку контрактальный стрессовый тест может стимулировать начало родов. Его не проводят в тех ситуациях, когда индуцирование родов может привести к осложнениям, например, при недоношенном ребёнке или неправильном расположении плаценты. У контрактального стрессового теста высокая вероятность неопределённых или ложных положительных результатов. Это означает, что результаты теста указывают на опасность родовых схваток для здоровья ребёнка, когда на самом деле Такой опасности не существует. А вот почему врачи для определения наиболее безопасного способа родов наряду с результатами контрактального стрессового теста используют и другие тесты оценки состояния плода. Во многих случаях контрактальный стрессовый тест предупреждает врача о необходимости более внимательного наблюдения, чтобы вовремя заметить признаки дистресса плода. В зависимости от вашего состояния Врач порекомендует вам наиболее подходящий вариант. Исследования показывают, что стимуляция сосков и инъекция питоцина одинаково эффективны, хотя стимуляция сосков это более простой и безопасный метод. Синдром Кувада Термин Кувада от французского слова кува ⁇ вынашивать, высиживать потомство ⁇ применяется по отношению к симптомам напоминающим симптомы беременности, которые появляются у некоторых мужчин во время беременности жены. В той или иной степени это состояние наблюдается у 25-50% будущих отцов. Наиболее распространенные симптомы – тяга к определенной пище, перемены настроения, тошнота, признаки утреннего недомогания, прибавка веса, усталость, боли в спине, бессонница. Этот синдром обычно появляется к третьему месяцу беременности, ослабевает во время второго триместра и в той или иной степени возобновляется в третьем триместре. Считается, что такое состояние мужчины обусловлено подсознательным стремлением идентифицировать себя с беременностью и участвовать в ней, а также разделить внимание, которое оказывается будущей матери. Эти ощущения могут быть также реакцией организма на преувеличенную гордость от того, что мужчина скоро станет отцом. Сахарный диабет. Хорошей новостью можно считать то, что большинство больных диабетом женщин, принадлежащем контроле за своим состоянием, способны нормально выносить и родить здорового ребёнка. Если вы страдаете диабетом, то лучше ещё до беременности взять течение болезни под контроль и добиться идеального веса тела. Ваше здоровье и здоровье вашего ребёнка зависит от того, насколько тщательно вы будете следить за уровнем сахара в крови во время беременности. Нужно держать течение болезни под контролем во время всей беременности. Но особенно важно это в первый месяц, когда формируются основные органы ребёнка, а также в последние два месяца, когда наиболее высок риск преждевременных родов. Во время беременности контролировать течение диабета особенно трудно но делать это жизненно необходимо. Потребность в инсулине у беременной женщины возрастает, поскольку гормоны беременности блокируют действие этого гормона. Инсулин не передаётся в кровь ребёнка через плаценту, а сахар передаётся. Поэтому, если уровень сахара в вашей крови слишком высок, от организма ребёнка может потребоваться усиленная выработка инсулина. Лишний сахар, попадающий в кровь ребёнка, откладывается в виде запасов жира, и поэтому у матерей, страдающих диабетом, часто рождаются более крупные дети. Если до беременности вы контролировали своё состояние при помощи таблеток, вполне вероятно, что ваш врач порекомендует во время беременности перейти к инъекциям инсулина. Доказано, что таблетки не только неэффективны для лечения диабета во время беременности, но могут представлять опасность для развивающегося плода, тогда как инъекции инсулина признаны безопасными. Если до беременности вы ежедневно получали определенную дневную дозу инсулина, то во время беременности вам, скорее всего, потребуется увеличить дозу. Важно совместно с врачом внести необходимые изменения в дозу инсулина, физическую нагрузку и диету. В зависимости от того, до какой степени вы держите под контролем течение болезни, врач может принять решение об индуцировании родов раньше срока, поскольку диабет может привести к тому, что кровеносные сосуды матки перестанут справляться с питанием плода. Чтобы минимизировать опасные колебания уровня сахара в крови ребёнка, сразу же после рождения важно контролировать своё состояние в течение недели перед родами. Вы должны быть готовы к тому, что ваш новорождённый ребёнок будет нуждаться в тщательном врачебном наблюдении в течение нескольких дней после появления на свет – чтобы убедиться в стабильности уровня сахара в его крови, а также не пропустить временные проблемы с дыханием, которые чаще наблюдаются у детей, чьи матери больны диабетом. Индекс соотношения размеров таза и плода. FPI. В этом тесте сочетается рентгеновское обследование с целью определения размеров нижней апертуры таза матери и ультразвуковое обследование для определения размеров ребенка. Данный тест особенно полезен для оценки возможностей естественных родов при ягодичном предлежании плода. Кроме того, он используется для определения размеров таза у женщин, которые хотят рожать естественным путём после предыдущего кесарево сечения. Поскольку в данном тесте учитываются как размеры родовых путей, так и размеры ребёнка, его результаты оказываются точнее, чем те, что получены при рентгеновском снимке таза. Тем не менее, эти результаты не должны лишать мать уверенности, что она способна родить ребёнка естественным путём. А решение о необходимости кесарево сечения не должно основываться исключительно на результатах этого теста. Простые измерения не учитывают того биологического факта, что нижняя апертура таза увеличивается на 20%, если вы рожаетесь, сидя на корточках, и что тело ребёнка поворачивается – приспосабливаясь к конфигурации узких родовых путей и ища наиболее лёгкий путь наружу. Проба крови из кожи головы плода Проба крови из кожи головы плода используется во время родов для того, чтобы оценить, достаточно ли плод получает кислорода. Через тонкую трубочку, вводимую через влагалище и шейку матки, врач берёт несколько капель крови из кожи головы ребёнка. В лаборатории определяют содержание кислорода в пробе, а также оценивают другие химические факторы крови ребёнка, отражающие его состояние. Проба крови из кожи головы плода — это более точный тест, чем фиксация изменений сердечной деятельности ребёнка при помощи электронного мониторинга. Часто эта процедура выполняется тогда, когда показания фитального монитора дают основания предположить дистресс плода. Пятая болезнь – это инфекционное вирусное заболевание. Оно названо так потому, что это был пятый по счёту из открытых вирусов, вызывающих лихорадку и сыпь. Очень часто встречается в детском возрасте. Оно чрезвычайно заразно, но обычно не представляет опасности ни для детей, ни для взрослых. Эта болезнь характеризуется лихорадкой, красной сыпью на щеках, выглядит как следы от пощёчин, а также кружевной красной сыпью на ногах и туловище. Иногда у заражённых этим вирусом взрослых болят суставы, а у больных различными типами гемолитической анемии может наблюдаться обострение. Пятая болезнь заразна в течение недели до появления сыпи на лице, и поэтому люди часто не подозревают о своём контакте с вирусом. Несмотря на то, что вирус считается неопасным для детей и взрослых, в отношении беременных женщин имеются определенные сомнения. Если у вас нет иммунитета против этого заболевания, у большинства взрослых есть, и вы переболели пятой болезнью в первом триместре беременности, у вас немного повышается вероятность выкидыша на 1-2% по сравнению с нормой. Заражение ребенка на последних месяцах беременности может привести к разрушению его кровяных клеток вследствие чего у ребёнка развивается анемия. Если вы имели контакт с больным пятой болезнью, врач может назначить вам анализ крови, чтобы определить наличие иммунитета. Если иммунитет есть, то волноваться нечего. Если результаты анализа показали отсутствие иммунитета или выяснилось, что вы недавно заразились вирусом пятой болезни, врач будет следить за состоянием плода, чтобы не пропустить симптомов тяжёлой анемии которое выявляется при помощи многократных ультразвуковых обследований. Акушерские щипцы. Акушерские щипцы — это инструмент, похожий на щипцы для салата, который используется для того, чтобы помочь головке ребёнка пройти по родовым путям. Существует небольшой риск травмирования матери и ребёнка, однако правильно наложенные щипцы обычно безопасны и помогают обойтись Бескесарево сечения в тех случаях, когда уроженец не получается вытолкнуть ребёнка или имеет место дистресс плода. Стрептококки группы В. Стрептококки группы В весьма распространённые обитатели влагалища. Это не те бактерии, которые вызывают боль в горле. Многие женщины являются носителями стрептококков группы Б, сами не подозревая этого, и могут передать болезнетворные бактерии ребёнку во время родов. Стрептококки группы Б способны вызвать тяжёлую и, возможно, смертельную инфекцию у новорождённого. По этой причине многие врачи обязательно берут пробы вагинальной и ректальной культур, а также мочи, чтобы определить, не является ли будущая мать носителем стрептококков группы Б. Повторные анализы необходимы потому, что в один месяц у женщины может быть обнаружен стрептокок, а в другой месяц нет. Если дата родов приближается, а у будущей матери выявлен стрептокок, врач обычно назначает лечение антибиотиками, чтобы мать не заразила этими болезнетворными микробами ребёнка. Если у вас преждевременные роды, если после разрыва плодного пузыря прошло более 24 часов, или если перед родами повысилась температура, врач должен быть особенно внимателен к результатам теста на наличие стрептококков группы B. Несмотря на то, что стрептококки группы B очень опасны для новорождённого, большинство детей, чьи матери являются носителями этих бактерий, не заражаются при родах. Это происходит благодаря тому, что современные врачи внимательно следят за присутствием стрептококков группы B в организме матери. Синдром Хелп. Синдром Хелп представляет собой комбинацию симптомов, характерных для тяжелой преэклампсии. гемолиз, распад красных кровяных клеток, повышенный уровень ферментов в печени и низкий уровень тромбоцитов клеток крови, которые влияют на ее свертываемость. Без лечения этого тяжелого состояния опасности подвергается и мать, и ребенок. Гепатит В. Вирус гепатита В передается половым путем, через кровь или пищу. Беременная женщина может быть носителем вируса, но из-за отсутствия каких-либо симптомов даже не подозревать об этом. Основная опасность заключается в возможности передачи вируса ребенку во время родов. Дело не только в том, что мать заражает ребенка, эти новорожденные сами становятся носителем вируса гепатита В и у них развивается хроническое заболевание печени. Хорошей новостью можно считать то, что своевременно введённая вакцина может защитить младенца от заражения. Врач может включить анализ на наличие у вас вируса гепатита В в стандартную процедуру обследования во время беременности. Если вы инфицированы, ребёнку введут иммуноглобулин гепатита В и первую дозу вакцины сразу же после появления на свет. Следующая вакцинация производится в возрасте 1 и 6 месяцев. Позже ребёнка проверят ещё раз, чтобы убедиться, что принятые меры предотвратили заражение. Недостаточность шейки матки. Если шейка матки начинает раньше времени раскрываться и стираться, это означает, что существует риск преждевременных родов. Такая ситуация может быть следствием врождённой недостаточности шейки матки чрезмерного её растяжения во время предыдущих родов, а также хирургической операции. Недостаточность шейки матки в той или иной степени встречается у 1-2% беременных женщин, однако при своевременно поставленном диагнозе и правильном лечении большинство женщин рожают здоровых детей. Недостаточность шейки матки может быть выявлена при выкидыше, при определении причины кровотечения, а также после преждевременного отхода слизистой пробки. При подозрении на недостаточность шейки матки врач может наложить серкляж, то есть нерассасывающийся круговой шов, который поддерживает шейку матки в закрытом состоянии. Обычно шов накладывают между 18 и 20 неделей беременности, а снимают незадолго до предполагаемой даты родов. Помимо серкляжа врач может рекомендовать постельный режим – а в случае преждевременного начала схваток и медикаментозное лечение. Примерно у 25% женщин с недостаточностью шейки матки роды наступают преждевременно, но большинство родившихся раньше срока младенцев здоровы. Внутриутробная задержка развития. Термин «внутриутробная задержка развития» применяется к новорождённым, вес которых не превышает 2500 граммов. Дети с внутриутробной задержкой развития не достигают максимально возможной степени зрелости, обычно вследствие различных факторов, которые уменьшают кровоснабжение матки. К таким факторам относятся курение матери, высокое кровяное давление, хронические заболевания, например, почек, недостаточное питание, употребление алкоголя или наркотиков, а также внутриматочные инфекции. Часто внутриутробная задержка развития Связано с недостаточностью плаценты, развившейся без всякой видимой причины. Врач может заподозрить, что ребёнок развивается медленнее, чем положено по росту матки, размеры которой измеряются при каждом визите. Подозрения могут подтвердиться при ультразвуковом исследовании. В зависимости от причины и степени внутриутробной задержки развития, врач будет внимательно наблюдать за ростом ребёнка в течение третьего триместра. Из-за повышенного риска осложнений у детей с внутриутробной задержкой развития врач может предпринять особые меры предосторожности, такие как тщательный электронный мониторинг плода, индуцированные роды или даже кесарево сечение, если здоровье ребёнка подвергается опасности. У таких детей меньше подкожного жира, и им труднее поддерживать температуру тела сразу после появления на свет. Кроме того... У них отмечается склонность к дисбалансу химического состава крови, например, нестабильности уровня сахара. Часто детям с внутриутробной задержкой развития требуется провести несколько дней в специальном инкубаторе или, по крайней мере, им нужно обеспечить тщательное наблюдение, если они остаются с матерью. Макросомия. Термин «макросомия» — означает слишком крупного ребёнка и применяется к новорождённым, вес которых превышает 4500 граммов. Большинство крупных младенцев являются просто результатом наследственной комбинации генов, но некоторые набирают лишний вес вследствие неправильного питания матери или диабета, когда будущая мать недостаточно тщательно контролировала уровень сахара в крови во время беременности. Крупным детям не только сложнее появиться на свет, у них ещё повышается риск родовых травм. В некоторых случаях врач может посчитать, что безопаснее прибегнуть к кесаревому сечению. Нестрессовый тест. Нестрессовый тест используется для оценки состояния плода в случае переношенной беременности. Это безболезненная, а также безопасная для матери и ребёнка процедура. Нестрессовый тест выполняется в кабинете врача. Врач регистрирует частоту сердцебиений плода и просит женщину сообщать, когда она чувствует движение ребёнка. Во время двигательной активности частота сердечных сокращений здорового ребёнка увеличивается примерно на 15 ударов в минуту. Если частота сердечных сокращений плода не увеличивалась в течение контрольных 40 минут, это может указывать на то, что здоровье ребёнка находится под угрозой. В то время как наличие реактивности — коррелируется со здоровым ребёнком. Отсутствие реактивности в процессе нестрессового теста, частота сердечных сокращений не увеличивается, в 75% случаев является ложной тревогой. Ребёнок может спать или у него просто нет настроения повышать свою сердечную активность во время теста. Обычно врач назначает повторную процедуру, прежде чем волновать мать или назначать более инвазивный тест для оценки состояния плода. Пеловиметрия. При помощи рентгеновского снимка можно измерить размеры ваших родовых путей. Сравнение полученных размеров с нормой позволит определить, достаточен ли размер ваших родовых путей для безопасного прохождения через них ребенка. Сомнения в безопасности и точности рентгеновского метода привели к тому, что в последнее время его вытесняют более точный индекс соотношения размеров таза и плода. Слушайте ранее. Несмотря на отсутствие доказательств опасности рентгеновского метода для матери и плода, и особенно на последних неделях беременности, его применение рекомендуется лишь в том случае, когда польза перевешивает возможный риск. Точность рентгеновской пелвиметрии тоже ставится под сомнение, поскольку нижняя апертура таза может увеличиваться во время родов, особенно в положении на корточках. Рентгеновский снимок может не отражать истинного размера родовых путей. Кроме того, пелвиметрия не учитывает размера в головке ребёнка и поэтому не способна установить соответствие между проходом и пассажиром. Черескожная, умбиликальная проба крови. Этот метод получения образца крови плода состоит в введении иглы через брюшную стенку матери в кровеносный сосуд пуповины. Такая процедура проводится при помощи ультразвукового аппарата и похожа на амниоцинтез. Черезкожная умбиликальная проба крови берется в крупных медицинских центрах между 16 и 36 неделей беременности в тех случаях, когда необходимо выполнить анализ крови на генетические аномалии, нарушение обмена веществ, или заболевания крови, которые не могут быть выявлены посредством амниоцинтеза. Поскольку риск выкидыша при этой процедуре в два раза выше, чем при амниоцинтезе, через кожную, умбиликальную пробу крови берут только тогда, когда полученная с ее помощью информация абсолютно необходима для принятия решения, касающегося здоровья и благополучия ребенка. Результаты анализа крови обычно бывают готовы быстрее, чем результаты анализа, амниотической жидкости. Перинатолог. Это акушер-гинеколог, прошедший специальную подготовку для ведения осложнённых беременностей или сопровождающихся осложнениями родов. Такие специалисты обычно работают в крупных медицинских центрах и принимают пациентов по направлению врачей, осуществляющих первичное наблюдение за беременными. Часто перинатологи помогают роженице разрешиться от бремени совместно с обычным акушером-гинекологом. Питоцин. Питоцин — это синтетический гормон окситоцин, который используется для усиления сокращения матки. Он вводится внутривенно, а скорость его введения регулируется переносным шприцевым насосом. Это вещество используется для индуцирования родов и стимуляции остановившейся родовой деятельности. Поскольку вызванные питоцином схватки гораздо интенсивнее естественных схваток, таким роженицам может потребоваться эпидуральная анестезия. Возможно, при внутривенном введении питоцина врач порекомендует электронный мониторинг плода, потому что сила схваток нарастает быстрее, что может негативно отразиться на ребёнке. Питоцин ускоряет течение родов, но из-за эпидуральной анестезии и электронного мониторинга вам, скорее всего, придётся оставаться в постели. Таким образом, вы рискуете лишиться свободы движения, которая тоже усиливает родовую деятельность и помогает ребёнку найти наиболее безопасный путь снаружи. При своевременном применении и правильной дозировке петоцин может ускорить процесс родов, но его неправильное использование увеличивает вероятность хирургического вмешательства. Предлежание плаценты. Иногда нормальная плацента развивается в необычном месте, частично или полностью закрывая шейку матки. Такая ситуация называется предлежанием плаценты. Плацента, закрывающая шейку матки, несет с собой опасность внезапного и угрожающего жизни кровотечения до или во время родов. Это состояние возникает примерно в одном случае на 200 родов. Иногда подозрение на предлежание плаценты возникает тогда, когда у женщины наблюдается безболезненное кровотечение во второй половине беременности, и особенно на последнем месяце. Бывает, что кровотечения отсутствуют, а предлежание плаценты выявляется во время ультразвукового исследования. Цель проводимого лечения состоит в том, чтобы предотвратить кровотечение и уменьшить риск преждевременных родов. При опасности возникновения кровотечений врач может прописать постельный режим – или ограничение активности. При тяжёлой форме предлежания плаценты ребёнок появляется на свет при помощи сечения. Современная технология позволяет выявить предлежание плаценты ещё до того, как здоровье матери и ребёнка подвергнется опасности. А при соответствующем медикаментозном лечении женщина успешно рожает здорового ребёнка. Прееклампсия. Обычно развивается во второй половине беременности и характеризуются такими симптомами, как отеки лица и рук, высокое кровяное давление, а также белок в моче, который обнаруживается при рутинном анализе. Преэклампсия развивается примерно у 7% беременных женщин и чаще всего встречается при первой беременности. Кроме того, риск преэклампсии повышает многоплодная беременность и хронические заболевания матери, такие как высокое кровяное давление, болезни почек или диабет. У многих женщин на начальной стадии не наблюдается никаких симптомов. И первым признаком при эклампсии может стать высокое кровяное давление или белок в моче, обнаруженный во время обычного визита к гинекологу. Именно поэтому так важны регулярные посещения врача. Неожиданное ускорение прибавки веса, более 3 кг в месяц, из-за увеличенной задержки жидкости в организме, тоже может указывать на преэклампсию. Некоторые женщины замечают отечность лица и рук, ослабение зрения и головные боли. Если преэклампсию не лечить, то это состояние становится достаточно тяжелым и начинает угрожать здоровью и матери, и ребенка. Высокое кровяное давление опасно для матери, а недостаточное кровоснабжение матки отрицательно сказывается на развитии ребенка. Первая задача при лечении преэклампсии – контроль за кровяным давлением беременной женщины. Обычно это делается при помощи постельного режима, но в тяжелых случаях требуется госпитализация и применение медикаментозных средств, которые снижают кровяное давление и улучшают кровоснабжение матки. В зависимости от тяжести преэклампсии врач может порекомендовать преждевременные роды, причем часто посредством кесарево-сечения если это в интересах матери и ребёнка. Если во время предыдущей беременности у женщины развелась преэкломпсия, то вероятность преэкломпсии при последующих беременностях повышается. Это состояние обычно называли токсимией, ошибочно считая, что оно вызвано присутствием токсинов в крови беременной женщины. В большинстве случаев причина преэкломпсии неизвестна, но современные средства позволяют практически во всех случаях Успешно лечить это состояние, в результате чего рождаются здоровые дети. Простогландиновый гель. Это синтетический размягчитель шейки матки, действие которого сходно с действием натуральных простагландинов, которые вырабатываются в организме женщины во время родов. Врач может применить простогландиновый гель для того, чтобы шейка матки быстрее созрела и таким образом ускорить роды. Резус-конфликт. Если у вас резус-фактор крови отрицательный, а у отца ребёнка положительный, то есть основания беспокоиться по поводу возможного резус-конфликта. У ребёнка может быть положительный резус-фактор, а часть его крови может попасть в вашу систему кровообращения во время беременности, родов или после выкидыша. В вашем организме начнут вырабатываться антитела крови ребёнка с положительным резус-фактором. Такая реакция обычно не вызывает никаких проблем при первой беременности. Но если во время следующей беременности у ребёнка тоже будет положительный резус-фактор, ваши антитела проникнут через плаценту в кровь ребёнка, что приведёт к развитию анемии. Если у вас отрицательный резус-фактор, врач введёт вам специальный препарат против резус-конфликта РОГАМ сразу же после выкидыша или амниоцентеза. Это понижает вероятность того, что у ребёнка разовьётся сенсибилизация на резус-фактор. Некоторые врачи также назначают инъекцию РОГАМ на 28-й неделе беременности, чтобы предотвратить раннюю сенсибилизацию. Если у вас в крови присутствуют антитела, за вами будут внимательно наблюдать во время беременности и родов, на случай досрочных родов или необходимости переливания крови. Плечевая дистация. Плечевая дистация встречается в 15% до 1,7% родов и состоит в том, что плечо ребёнка слишком велико или находится в неправильном положении и не может пройти в отверстие таза. Это действительно экстренный случай, требующий умелых действий для предотвращения родовой травмы. Плечевая дистация чаще наблюдается при рождении крупных детей — более 4,5 килограммов. Чтобы уменьшить риск того, что плечи ребёнка застрянут в нижнем отверстии таза, женщина может сделать две вещи. Правильно питаться, чтобы излишний вес не набирался ни у неё, ни у ребёнка, и управлять своим телом во время родов, меняя положение таким образом, чтобы ребёнок получил возможность изогнуться и повернуться — ища наиболее лёгкий путь прохождения по родовым путям. Токсимия. Слушайте через Черезкожная электростимуляция. Этот прибор для обезболивания часто используется для снятия боли после различных операций. Действие его подобно электрической акупрессуре. Роженица держит в руке прибор размером с колоду карт. Отходящие от прибора провода прикрепляются к коже в том месте спины, где появляется боль. Когда роженица начинает чувствовать боль в спине, она нажимает кнопку, посылая электрические импульсы в кожу и мышцы вокруг больного места. Сила стимуляции регулируется. Считается, что при чрезкожной электростимуляции усиливается локальная выработка обезболивающих гормонов или эндорфинов. Вакуумный экстрактор. Это устройство с присоской, напоминающее вантус-сантехника, Является альтернативой щипцов, когда нужно помочь ребёнку пройти по родовым путям. Шапочка-присоска из мягкой резины или пластика прижимается к голове ребёнка во время схваток, а трубка от неё отходит к вакуумному отсосу, обеспечивающему постепенное разряжение воздуха. Врач осторожно тянет за ручки шапочки-присоски, помогая ребёнку спускаться по родовым путям. Ещё одно преимущество вакуумного экстрактора Перед акушерскими щипцами состоит в том, что для его применения не требуется эпизиотомия. Щипцы же требуют больше места во влагалище. После рождения ребёнка на месте приложения шапочки-присоски вы заметите безвредное вздутие, которое может исчезнуть только через несколько месяцев. Конец книги. Текст читала Екатерина Ерёмкина.